Глава семнадцатая. Служебное помещение. «Квист!» — ласковая тень обняла меня, как только она оказалась внутри каюты. «Как же я рада тебя видеть!» Я не растерялся и обнял ее в ответ. Хуч подбежал к нам, встал на задние лапы и попытался дотянуться языком до наших лиц. «Тебя не обижали здесь?» — спросил я. Чувствуя тепло от тела эльфийки, я ещё крепче обнял её. "Обежали?" удивилась она, отстранилась и принялась обнимать волка смерти. "Ну, да." Я подозрительно оглянулся и наклонился к ней. "Это опасные люди. Они забрали тебя, Лану, заразили всех жителей Аркалиса, и боги знают, что ещё у них в голове." Мрожь, квист. Тень встала и взяла меня за руки. "Присядь." Я послушался и вскоре сидел на кровати. Она сходила до кулера, наполнила пластиковый стакан водой и принесла его мне. «Теперь расскажи по порядку, что случилось?» Я глубоко вдохнул и выдохнул. «Мы виделись с тобой в последний раз на яхте у РК?» «Все верно», — ответила она. «Дальше вы причалили к берегу, а эти... твари...» Я окинул взглядом любезно предоставленные мне хорумы, намекая на их владельцев. Эти твари схватили всех и даже Хуча. А потом Постой, квист, перебила меня эльфийка. Всё было не так. Я нахмурил брови, но не произнёс ни слова. Когда я вернул тебя в тюрьму, как ты и просил, кто потеряла сознание, начала она. Я предупреждала, что это может произойти, помнишь? А очнувшись, обнаружила себя в теле заражённого паренька. Как Как это могло произойти? Лана устроила с нашими душами целую игру. Анна заменила моё тело в тело Квиста, отправилась в Синну, а Герка хладнокровно прирезала и выкинула за борт. Дьевалица, как ты её называешь, решила встать на моё место, и ещё немного различий с тобой. Но когда мы причалили к берегу, нас уже ждали сотрудники Сверхновой корпорации, друзья Эрка. Выходят про друзей Эрка, Анна не согласла. Пока история была похожа на правду. Все эти интриги очень смахивали на капризы маленькой дьевалицы. Что было дальше? спросил я, не пытаясь догадаться сам, чтобы не дать подсказку, если ласковая тень под гипнозом или ещё под чем. Не знаю, как ей удалось, но она убедила Син, но оказавшуюся в твоём теле, сбежать. Они прыгнули за борт и скрылись, а все, кто оставались на борту, отправились на дирижабль. Я в теле мальчишки, парень в теле ланы и куч. Очень скоро они догадались, что тела находятся под действием магии, и развеяли её, вернув всех на свои места. Да, они нашли твоё тело и забрали его. Я глотнул воды из стакана. Предположим, что они действительно забрали всех только во имя науки и не держат тут никого насильно. Я ещё раз оглядел каюту и вспомнил, как без труда открыл дверь эльфийке и впустил её. А что, если я скажу, что они заразили весь Аркалис с помощью гена, полученного из тел мертвецов, и Мегаполис по их вине теперь мёртв? Кто тебе об этом сказал? Лана? Ответил я и тут же засомневался в том, во что верил всё последнее время. Ласковая тень подняла брови и улыбнулась. Всех жителей Аркалиса действительно заразили, но это сделали не сотрудники корпорации. Они наоборот, с помощью нового иммунитета пытаются найти способ спасти всех жителей планеты. Я встал и подошёл к окну, из которого открывался великолепный вид. Часы издали сигнал. До завтрака оставалось 30 минут. Мои часы показывают, что через 30 минут будет завтрак, сказал я. Кормят тут сносно. Лучше всех. Эльфийка подошла к аквариуму с рыбками и постучала по стеклу, привлекая внимание красно-синей рыбы, которая посмотрела на неё, затем вильнула хвостом и скрылась в водорослях. В таком случае, подожди, пока я приведу себя в порядок, а за завтраком расскажешь всё об этом месте, всё, что тебе удалось выяснить. Я до сих пор отношусь к раю с подозрением. Альфики кивнула, и я скрылся за дверью ванной комнаты. Пока я принимал душ, брился и делал остальные утренние процедуры, о которых в последнее время часто забывал, то вспоминал те разговоры учёных, которые мне удалось подслушать. И чем больше я анализировал их, тем меньше сомнений в словах ласковой тени у меня оставалось. Они вернули мне хучу. Ласковая тень здесь вполне счастлива. Никаким пыткам и мировым угрозам я не становился свидетелем, а то, что они держат мертвецов в заперти, это можно понять. Я бы скорее убил их, чем находился с ними рядом и подвергал свою жизнь опасности. Он, наверное, весь набит крутыми шмотками. Я вышел из душа с обвитым вокруг бедер полотенцем и подошел к большому белому шкафу. Тень нисколько не смутилась и даже не отвела взгляд. «Не слишком радуйся, Квист». Все пассажиры обязаны ходить в этих костюмах. Пожалуй, это единственное, что я бы изменила в этом месте. Я посмотрел на эльфийку. На ней был белый спортивный костюм, состоящий из штанов и балахона с широким капюшоном, а стобы стриптизёрши прятались внутри белых теннисных туфель. Это был самый приличный наряд, в котором я когда-либо видел ласковую тень. Я открыл шкаф и увидел там штук 10 таких костюмов и одинаковой обуви. Я рад, что хотя бы могу переодеться в чистое. Сейчас мне не до модных показов. Я быстро оделся, свистнул хучу, и мы вышли в просторный белоснежный коридор с высокими потолками. Синие стрелки с надписью "Завтрак" мерцали на стенах, поверх которых, видимо, был установлен незаметный слой стекла, который и позволял менять надпись на любую актуальную, подобно бегущей строке на рекламном табло. Только эти цифровые табло были частью стен. В направлении, куда указывали стрелки, шли десятки людей и не людей. Помимо меня и эльфийки, в компании Волка Смерти на утреннюю трапезу второпился орк ростом с гнома, эльф с крыльями из пенья, который исчезли как только он приземлился и пошёл обычным шагом, человек в компании настоящего мать его кентавра и другие, кто с виду казался самым обычным гоблином или орком, но наверняка обладал какими-то сверхспособностями. Нам сюда Сказала ласковая тетя и пропустила меня вперёд. Я вошёл в совершенно обычный дверной проём, а оказался в огромном саду. Всюду текли водопады, пели птицы, даже ветер дул словно был настоящим, а среди кустарников стояли столики, на которых красовались маленькие декоративные таблички с именами, а рядом с ними уже стыл завтрак. Смотри, мы с тобой сидим вместе. Обрадовался я, когда нашёл столик со своим именем. А рядом с табличкой стояла другая, где было написано Ласковая тень. Я попросил мистера Уиллиеля садить нас вместе, если ты не против. Улыбнулась она и дождалась, когда я пододвину ей стул, чтобы она могла сесть. Ты и имя не сказала своего настоящего имени, спросил я, указывая на табличку, и занял своё место. Сказала, но попросила, чтобы они называли меня Ласковая тень, так привычнее. Как же приятно было сидеть в компании эльфийки за одним столом и больше не торопиться никуда. А особенно приятно было от мысли, что у этой ласковой тени между ног не болтается ничего лишнего. Я насадил жареную сосиску на вилку и окунул ее в соус. «А кто это?» Я взял третью табличку с нашего стола и прочитал. «Валькирия». Ласковая тень посмотрела на надпись и пожала плечами. «Не знаю. Я здесь совсем недавно». Знаю только некоторых пассажиров. Я попробовал хлебцы с наивкуснейшим джемом, и рай стал нравиться мне ещё больше. Значит, ты думаешь, что это место идеально? спросил я, запивая старым добрым кофе, вкус которого был земным. Наконец-то я нашёл его. В нашей ситуации, да, мы находимся высоко над землёй и завтракаем в прекрасном месте. Мы можем заниматься здесь чем угодно, сколько угодно и открывать новые горизонты. а за это нам всего-навсего нужно лишь разрешать исследовать возможности наших тел». «А ты не думаешь, что все это слишком идеально? Я, например, знаю, что они держат лану и зараженного паренька, умевшего читать мысли, в одном из боксов на борту. Кто знает, что еще они скрывают?» «Серьезно, Квист? Ты думаешь держать от нас подальше оживших мертвецов и пытаться победить эту болезнь подозрительно?» «Я не про это». перебил я Эльфийку, пока она не завела сама себя. Они проводят экскурсии, а открывают свои потаённые шкафы и показывают, что у них там нет скелетов. "Я понимаю", ответила ласковая тетьнь. "Ты пережил слишком много, чтобы просто взять и поверить в то, что всё кончено и можно наконец начать спокойную жизнь в этом мире. Давай просто не будем рубить с плеча, а ты постепенно сделаешь свои выводы. Кстати, питомца кормится вон там" Эльфейка указала в сторону надписи «Место для кормления питомцев». Я потрепал по голове хуча, который все это время сидел и пускал слюни на мою сосиску, разрешив ему тоже пойти позавтракать. «Новая компания. Чудесно!» Вдруг прозвучал голос, пропитанный сарказмом, а на свободное место села миниатюрная молодая девушка. «Не знаю, что привлекло меня больше, ее кудрявые волосы или большая грудь?» Но милая, круглая и слегка полноватая ельчика однозначно вызывала доверие, несмотря на отталкивающие с первых слов манеры. Это была женщина, по углом получеловек. У неё в носу был пирсинг, голубые глаза открывались широко, а пухлые губы жадно обхватили яблоко, прежде чем она откусила от него. Затем она тут же взяла салфетку и вытерла оставшийся на губах сок. Меня зовут Квистмерлоу. Я протянул незнакомке хлебницу. Она не взяла её, и я поставил тарелку на ближайшее к ней свободное место. Очередной сектант, который верит, что попал в рай, можешь забыть про своё имя. Это не более чем возможность сохранить доверие глупых подопытных крыс. На самом деле, ты подопытный номер какой-то там верующий, что всё это правда. Кажется, я встретил того, кто разделял моё недоверие к этому месту. Я здесь первый день и сказать честно, разделяю твоё отношение к краю. Показав двумя пальцами с обеих сторон, я обозначил кавычки и вытер губы салфеткой. Что ты знаешь об этом месте? Валькирия недоверчиво посмотрела на меня и бросила столовые приборы в тарелку. Если хочешь развести меня на разговоры, а потом сдать этим говнюкам, она показала средний палец и встала из-за стола. То вот тебе, понял? Очередной кричин, пытающийся выслужиться перед уродами, бормотала она себе под нос, когда покидала наш столик. Мы с тенью переглянулись. Девчонка явно что-то знала, но была запугана до жути. "Ну что?" спросил я. "Теперь ты веришь, что здесь не всё в порядке?" Брошквист. Сумашачи девица села за твой столик, сделала громкое заявление и сбежала, как только ты попросил её рассказать подробности. Думаю, она просто повздорила со своим парнем или испытывает болезненные месячные. Сейчас она выпьет обезболивающее и придёт в себя. Пожилу ей я проверю. Я встал из-за стола и ринулся следом. Не успел я добежать до выхода, как на моём пути возникли две фигуры накачанных эльфов в камуфляже. "Сейчас время завтрака, мистер Мирлу", сказал один из них и положил свою ладонь мне на грудь. "В связи с последними событиями сейчас проходит дезинфекция помещений. Займите своё место. Очень скоро все двери вновь будут открыты. Пожалуйста, не мешайте персоналу выполнять свою работу". Но Как же девушка? Вы же выпустили её. Девушка должно быть, вы не отошли от наркоза. Галлюцинации это побочный эффект. Что? Какие, блядь, галлюцинации? Я не один видел её. Моя подруга может подтвердить мои слова. Не нервничайте, мистер Мерлоу. На пороге появился президент этого сраного дирижабля и спокойным голосом попросил меня не нервничать, хотя от этого я завёлся ещё больше. Давайте пройдём до вашего столика и всё узнаем. Вы думаете, что я рыхнулся, верно? Ну, пойдёмте. Сейчас я выведу вас на чистую воду. Мы вернулись обратно, по пути пройдя мимо хуча, обхватившего своей пастью огромную кость и грызущего её. Рядом, животом кверху, лежало ещё какое-то существо с длинными клыками, торчащими из нижней челюсти, и похожее на огромную крысу с продолговатой мордой и длинным хвостом. Скажи им, тень Эти зевнухи утверждают, что здесь никого не было, бросил я эльфийке, едва мы успели подойти к столику, прячущемуся в тени большого папоротника от солнца, светящего сквозь окна. Моя спутница посмотрела на меня недоумевающим взглядом. О ком ты говоришь, Квист? Только что мы сидели здесь с тобой, и к нам подошла девушка. Её зовут Я хотел схватить табличку с именем Валькирия и сунуть всем в морду, но таблички не было. Что? Я прищурился и схватился рукой за голову, пытаясь понять, не привиделось ли мне это на самом деле. Мы сидели с тобой здесь и завтракали, это верно. Ты убеждал меня, что с Раем мне всё в порядке, а я говорила тебе обратное. Улыбнулась она, окинув взглядом меня, мистера Уиллиеля и охранников. Затем ты встал и побежал к выходу. Что? Я упал на стул, а голова закружилась. Словно действие каких-то препаратов до сих пор не прошло. Всё в порядке, мистер Мерлоу, принялся заверять меня президент. Закончите трапезу и вернитесь в номер. Отдохните, не нагружайте себя слишком сильно в ближайшее время. Вам это не пойдёт на пользу. Уильгельм в сопровождении охранников ещё раз добродушно улыбнулся, развернулся и ушёл прочь. Что они сделали с тобой? Шёпотом спросил я у эльфийки, подозрительно рассматривая каждый дюйм на её лице. "Ничего квест? Так всё и было? Тебе действительно пришлось нелегко?" Она покачала головой. "Если хочешь..." Я поднял руку, приказывая ей замолчать, и остаток завтрака мы провели в абсолютной тишине, слушая журчание воды и пение птиц. После оповещения, загоревшегося на часах о том, что завтрак закончен, наступило свободное время. Все пассажиры встали со своих мест и пошли на выход. Тень предложила прогуляться с ней, но я отказался, сославшись на плохое самочувствие, и предложил ей зайти за мной позже. После того, как трапезная почти опустела, я подозвал Хуча и дал ему понюхать салфетку, которую Валькирия вытерла губы и бросила на стол, когда в торопях вставала из-за него и убегала прочь. "Ну что, дружок, ты ещё не растерял навыков? Найди эту красотку". Волк Смерти понюхал ткань и сорвался с места. И я побежал за ним. Мы пробегали мимо пассажиров дирижабля, которые обрели в свои каюты или в места, где было интереснее всего провести свободное время. Хуч отлично чувствовал запах Валькирии и останавливался лишь тогда, когда мне нужно было открыть ему дверь, чтобы пустить дальше. Надписи на дверях мелькали перед глазами: Дельфинарий, Школа балета для гномов, Университет магии, Дом правительства, Зоопарк, Стадион. аллея терновников, обзорный мост, и это только те, которые я успел прочитать. Дирижабль был из полинских размеров, и я начинал подозревать, что летает он не только с помощью технологий. Здесь явно была замешана магия. Хуч остановился у двери служебное помещение. Полаял. Я надавил на ручку, и дверь открылась. Здесь стояли высокие контейнеры, внутри которых были люди, эльфы, гномы, орки и гоблины. Они словно спали мёртвым сном, ожидая, когда наш корабль улетит за тысячи световых лет от этого мира, и все эти существа выйдут из криосна и широко улыбаясь начнут новую жизнь. Только вместо имени и фамилии людей, не людей, на контейнерах были разные надписи: ошибка синхронизации, несовместимость с новой версией, ошибка блокировки памяти и другие неполадки. Я принялся вглядываться в лица тех, кто был заточён внутри этих гробов, Но вдруг услышал лай. Это был хуч. Я побежал на голос волка и вскоре стоял у контейнера, внутри которого было лицо той самой валькирии. Надпись на небольшом сенсорном дисплее гласила: "Системная ошибка 404". "Что за херня тут творится?" произнёс я вслух, а мои пальцы сами потянулись к красной кнопке. Нажал. Протяжный шипящий звук сообщил о разгерметизации контейнера, и крышка отодвинулась, пуская воздух внутрь. Валькирия медленно открыла глаза и быстро заморгала, прежде чем посмотрела на меня разумным взглядом. "Ты?" удивилась она. "Ты сказала, что все мы подопытные крысы. Что ты имела в виду?" не стал тянуть я время и спросил прямо. Полугномиха схватилась за дверь, подтянулась и выступила наружу. Затем пристально посмотрела на меня и произнесла: "Это всё грёбаная виртуальная реальность". Наши чёртовые тела сейчас гниют в точно таких же капсулах, которыми забит настоящий Дережабль. А пока мы здесь наслаждаемся виртуальным сексом, едой и развлечениями, они выкачивают из нас костный мозг и используют наши сверхвозможности в своих целях. Голограмма Волка Смерти дёрнулась. Это была правда.